Олег Круглов. Леськова. 1 августа 2018 года. «Может, нам повесить здесь другую картину?» Ирина поправляла букет в большой фарфоровой вазе на комоде. Аромат лилий, который всегда казался мне приятным и изысканным, сейчас своей приторностью вызывал головную боль. «Давай возьмем тот пейзаж из гостевой, она все равно пустует». «Глупая курица!» не понимает, что этот портрет значит для меня. И не только потому, что бабка Елизавета с детских лет внушала мне его важность и ценность для нашей семьи. Она берегла его, как зеницу ока. Теперь я знал. Она делала это для меня, любимого внука. Родители, безусловно, сыграли не последнюю роль в моей жизни. Дали возможность расти в относительном достатке, получить хорошее образование, стать на ноги. Я был поздним ребенком, мать долго не могла забеременеть, и когда я появился на свет, ей было уже за 30. Старородящая, как говорили в то время. Рождение ребенка подкосило ее здоровье, и без того слабое, как у многих детей военного времени. Но профессия корректора позволяла ей трудиться на дому. Отец, хирург в городской больнице, после работы либо отсыпался, либо копался в гараже. От меня требовалось соблюдать тишину и не беспокоить родителей по пустякам, а позже, в школьные годы, приносить хорошие оценки и не пропадать допоздна на улице. Поэтому главной в процессе моего воспитания всегда была бабушка. «Как же ты похож на своего деда!» — приговаривала она, угощая меня припасенной конфетой «Гулливер», или давая деньги на мороженое и кино. Но на самом деле она была ко мне строга, Прививала хорошие манеры, по пустякам не баловала, но за успехи поощряла. Могла и отругать, если я вдруг расслаблялся и не соответствовал той высокой планке, которую она для меня ставила. «Ты должен стремиться быть лучшим во всем, чтобы с тебя брали пример», — внушала Лизавета. «В этом путь к успеху. Проявляй силу характера. Помни, что и добро должно быть с кулаками». Бабуля водила меня в кружки, на музыку и рисование, а когда стало понятно, что художественных талантов у меня нет, покупала со своей пенсии книги по естествознанию и медицине. Отцовские гены оказались сильнее, и в итоге я пошел по его стопам, став врачом. Бабушке не стало, когда я оканчивал ординатуру. Она не дожила до расцвета моей карьеры, но ее уроки я усвоил на всю жизнь в том числе и строгий наказ относительно портрета сестры Анастасии. «Он принесет тебе счастье, внучок». Это были ее последние слова. «Да выбрось ты эти цветы! Непереносимый запах, голова кругом!» Я невольно повысил голос, хотя обычно этого не требовалось. Ирина привыкла выполнять все просьбы с полуслова. «Запомни, здесь не будет другой картины!» «Кира сделает копию, я отвезу ее Ростиславу, а когда найдется оригинал, он займет свое место». «А если не найдется?» Ирина с вазой в руках обернулась, стоя у выхода на террасу. «Ты так веришь в нашу полицию?» «Тогда попросим Киру нарисовать еще одну. А вот, кстати, и она звонит». Фары выхватили из темноты хрупкую фигурку художницы в чем-то светло-желтом. Она одиноко стояла на остановке. Огни уходящего автобуса были уже едва различимы вдали. Кира бросила сумку на заднее сиденье, удобно устроилась рядом со мной на пассажирском, скинув босоножки на каблуке и заговорщицки улыбнулась. «Даже не спрашивайте, было ли мне страшно. Если бы вы приехали минут на пять позже, я бы начала разводить сигнальные костры. Правда, у меня и спичек-то нет. Там в кустах за остановкой кто-то возился. Я внушала себе, что это безобидный ежик». «Вы мой спаситель, Олег. Спасибо, что согласились меня встретить в поздний час. Но у меня столько новостей, ждать до утра не было сил». «Никаких проблем. Я с радостью вырвался из дома. Поделитесь новостями? Или сначала доберемся до дома?» «Лучше я начну прямо сейчас. Боюсь, попав домой, я мгновенно усну, так устала». Кира выразительно зевнула. Слушая восторженный рассказ о выставке и картинах Игнатия Полежаева, я старался выглядеть удивленным. Ей совсем не нужно знать, что я давно все знаю об авторе портрета. Только вот совсем не кстати его работы извлекли из пыльных запасников. Лучше бы он так и оставался неизвестным художником, не имеющим никакого отношения к этому рыбаку, Ивану. Мне достаточно шумихи, которая поднимется вокруг самой Анастасии Феоктисты. Делая вид, что сосредоточен на ночной дороге, я осторожно поглядывал на Киру, пытаясь понять, так ли наивна эта милая девочка или просто хочет такой казаться. Ведь она не только талантлива, но и любопытна, и кажется в неплохих отношениях со следователем Савельевым. Но она продолжала болтать про какие-то мазки, особенности сочетания красок и прочий художественный бред. Я расслабился и даже рассмеялся, когда речь зашла об импозанной старушке из музея. «Давайте все же заглянем ко мне», — пригласила Кира, когда мы подъехали к ее домику. «Посмотрите на то, что получается. Остались финальные штрихи, но вдруг у вас будут какие-то замечания. И, кстати, поставить на холсте подпись, такую, как на картинах в музее...» «Ну, какие у меня могут быть замечания? Я полностью доверяю вашему мастерству». А подписи на оригинале не было, кажется, поэтому обойдемся без нее. Что ж, как скажете? Олег, вас не затруднит достать мою сумку? Я пока обуюсь. Пока художница возилась с ремешками босоножек, я взял сумку и занес ее на крыльцо. Облокотившись на перила, закурил. Погруженный в темноту летней ночи, сад тихо шелестел листвой. Где-то рядом с гулким стуком упала сорвавшаяся с ветки яблоко. В каком-то дворе лениво гавкнула собака. Стуча каблучками по ступенькам, подошла Кира. В доме еще ощущался слабый запах красок и лаков. Девушка сразу распахнула окна, впуская свежий воздух. Картина стояла на мольберте в центре комнаты. Я замер, потрясенный идеальным сходством. Мой расчет оказался верным. «У меня нет слов. Вы волшебница, Кира!» Даже этот взгляд, как на том портрете, как будто следит за зрителем. Не спрашиваю, как вам это удалось. Настоящий мастер никогда не раскрывает своих секретов. Причем не только в живописи. Я, например, тоже не спешу делиться с коллегами и учениками некоторыми авторскими методами. Ноу-хау, так сказать. Спасибо за комплимент. От такой работы я получаю удовольствие. Наверное, в этом мой главный секрет. Остались мелочи. Думаю, завтра к вечеру все будет готово. «Дадим лаку просохнуть как следует, закрепим холст на основе, и сможете забирать». «Отлично. Я как раз уже заказал билет. Сын меня ждет через несколько дней. Мы ведь успеем оформить в музее справку на вывоз». «Съездим вместе. Полагаю, Ираида Михайловна не откажет нам в содействии», — предложила Кира. «Мне не хочется вас утруждать. После всего вам нужен покой». «Отдыхайте, купайтесь в реке, а все хлопоты я возьму на себя. От вас потребуется только расписка об авторстве. Может быть, напишите прямо сейчас, а то я потом от восторга обо всем забуду». Кира, казалось, удивилась такой спешке, но присела за стол и быстро заполнила бумагу. Потом подняла на меня глаза и как бы, между прочим, спросила. «А вы слышали легенду о чудотворной иконе Богоматери из затопленного монастыря? Сегодня мне рассказали о ней в музее. Говорят, эту икону спасла одна из монахинь, но следы ее потерялись. И я подумала, что этой спасительницей могла быть ваша феоктиста. Я чуть замешкался с ответом, складывая листок с распиской в карман. И что же, она унесла икону с собой на дно? Не думаю. Кира подошла к окну, выглянула в сад, потом повернулась и посмотрела мне в глаза. Человек, способный совершить такой подвиг во имя веры, Приковать себя и погибнуть вместе с обителью Божией не стал бы губить святыню, которая творит чудеса. Она ведь верила в это, не так ли? И сохранила икону, надежно спрятав от чужих глаз. Возможно, вы правы. Но Феоктиста унесла эту тайну с собой, а легенда осталась легендой. Мне кажется, я ее разгадала. Девушка взяла со стола доску. «Довольно странный выбор для подрамника, не находите?» Конечно, Эль Греко и Монтенья, например, тоже натягивали холст на цельные доски, обычно сосновые. Но у вашей картины это был дуб. Видите, я заказала похожий. А ведь в начале прошлого века художники использовали обычные конструкции в виде рамы. Но, может, у него не было ничего под рукой, и он взял первую попавшуюся доску? Я тоже сначала так подумала. Но посмотрите внимательно. Это не просто доска. Она скреплена из нескольких пластин специальными шпонками. Такие доски делали не для обычных картин, Олег. Вы должны были догадаться. Черт возьми, девчонка загоняет меня в угол, но это пока ее догадки, доказательств-то нет. Как там говорят в фильмах «нету тела, нету дела»? Я пока ничего не понимаю, Кира. Не томите, рассказывайте дальше. Надо прощупать, как далеко она зашла в своих предположениях. «Это икона, Олег, самая настоящая икона. Моя доска, конечно, новодел, который я постаралась состарить, но у вашего портрета подрамником служила именно икона, думаю, конца 17-го, начала XVIII века». Сначала я решила, что художник мог взять первую попавшуюся. Тем более, во времена борьбы с религией иконы массово выбрасывались и сжигались. Даже думала, что он, будучи атеистом, так выражал пренебрежение к вере. Но когда я увидела картины Игнатия, в том числе портреты Анастасии Феоктисты, услышала эту легенду, узнала о подводной находке, я подумала, а что, если он помог ей таким образом спрятать икону? «Вы знаете, где я сегодня была?» «Нет, не только на выставке. Я съездила в Углич, нашла список с пропавшей иконы, и его размеры точно совпали с размерами нашей, то есть вашей доски». Вы представляете, сколько лет она была рядом, и как жаль, что ее украли вместе с портретом. Это все очень увлекательно, Кира. Но, мне кажется, у вас разыгралось воображение. Если бы все было именно так, моя бабка не стала бы это скрывать. Она была очень набожна. Думаю, это просто цепочка случайных и нелепых совпадений. Иначе я буду сокрушаться, что потерял такое сокровище. Пусть все остается красивой легендой. Уже поздно. Боюсь, Ирина волнуется, что меня так долго нет. А вы отдыхайте и не забивайте свою красивую головку всякой чепухой. Казалось, Кира была разочарована. А чего она, интересно, ожидала? Что я буду биться головой об стену, стеная о пропаже? Или, признаюсь, что догадывался обо всем? Эх, девочка, меньше знаешь, крепче спишь. Я уже дошел до калитки, когда она окликнула меня с крыльца. «Подождите, Олег!» Иван Полежаев не мог не понять, что портрет в вашем доме написан его дедом. Он ведь такие же сам отдал в музей. Скажите, а про икону он что-то спрашивал?» «Спокойной ночи, Кира!» Я с такой силой хлопнул дверью машины, что вспугнул ворон, которые со зловещим криком вспорхнули с деревьев и принялись кружить над улицей.